Надежда Sky На скорости соблазна Моей единственной настоящей любовью всегда была скорость. Запах бензина, шум мотора, верный байк и адреналиновая свобода на 150 в час. Было. Пока я не влип в крупные неприятности и не столкнулся с одной... невыносимой шатенкой, острой занозой, засевшей в моем мозгу. Если бы я только знал, чтобы, просив о помощи в своих проблемах новых знакомых, навлеку беду и на неё. Как же теперь мне выпутаться и спасти нас обоих? Дисклеймер Все события и персонажи, описанные в этой книге, вымышлены.